В нашем штате только одному человеку. Этот человек — я. — Как полицейский? Донахью с некоторым недоумением посмотрел на Райдера. — Я буду очень рад, если сержант Райдер станет работать со мной, — сказал Дан. — Это очень опытный человек, лучший в своем подразделении. В штате нет ни одного полицейского, который посадил бы столько преступников под арест, как он. Да и не только в нашем штате, если уж на то пошло. В этом-то все и дело. Любовь к арестам меняет человека, делает его склонным к насилию, эмоционально нестойким, особенно в таких делах, как данная. Донахью безуспешно пытался изобразить из себя ханжескую добродетель, Я не могу допустить, чтобы честное имя моих полицейских было запачкано грязью. О, Господи Иисусе! Только и смог выговорить Райдер. И тем не менее, я хотел бы, чтобы он работал со мной. Продолжал настаивать Дан. Нет. При всем моем уважении к вам должен напомнить, что власть ФБР заканчивается у входа в данный кабинет. И потом я это делаю ради... Самого майор Дан. Это опасный человек. В столь деликатной ситуации требуются иные люди. Похищение ни в чем не повинных женщин вы называете деликатной ситуацией? Сухо спросил дюрер чувствовал что он весьма невысокого мнения об умственных способностях Донахи. «Может, объясните нам, как вы пришли к такому заключению?» «Вот именно. Что вы на это скажете, шеф?» Джефф больше не мог сдерживаться. У него все клокотало от ярости. Райдер с удивлением посмотрел, ничего не сказал. «Моя мать, шеф?» «И мой отец, опасные люди, обожают аресты?» «Все верно, шеф, но только в отношении вас!» «Вся вина моего отца заключается в том, что он подвергает аресту разных негодяев, сутенеров, торговцев наркотиками, коррумпированных политиков, добропорядочных членов мафии». Уважаемых бизнесменов, которые на самом деле не лучше самых последних подонков. И даже, как-то не печально, продажных полицейских. Взгляните на его рапорты, шеф. Единственное, мог обосновать справедливость произведенных им арестов, точнее, временных задержаний, было при судье Кендрике. Вы ведь помните судью Кендрика? «Шеф, он у вас в доме был частым гостем, а затем прикарманил у ваших правителей из городского совета 20 тысяч долларов и сел в тюрьму, получив пять лет. Многие тогда могли оказаться вместе с ним, но с камье подсудимых, но им повезло, правда, шеф?» Донахью издал какой-то непонятный звук, как будто ему отказали голосовые связки, Он в бессильной злой, а лицо его меняло цвет, подобно хамелеону, попавшему на шотландский плед. — Это вы его туда засадили, сержант? — спросил Дант. «Ну, — Кто-то должен был это сделать. Присутствующий здесь старый мешок с жиром имел все необходимые доказательства, но к ним не прибегнул. Стоит ли винить человека за то, что он не смог предъявить обвинение самому себе? Донахью захрипел, как сдавленный. Райдер что-то вытащил из кармана и, зажав в кулаке, вопросительно посмотрел на своего сына. уже успокоился и сказал, обращаясь к Донахью, «Вы оскорбили и оклеветали моего отца» в присутствии других. Он посмотрел на отца. Собираешься подать на него жалобу в суд? Или пусть остается наедине со своей совестью? Со своей что? Отец, ты никогда не станешь полицейским, произнес Джефф печальным голосом. Есть вещи которыми ты овладеть не в состоянии. Например, не сможешь брать взятки, ставить снимать принимать подношения, получать процент от всяких нелегальных сделок и иметь парочку банковских счетов под вымышленными именами. Он посмотрел на Донахи. «Правильно я говорю, шеф, а?» У некоторых ведь полно счетов на фальшивые имена. Ах ты, мерзкий негодяй! У Донахью наконец-то прорезался голос, но ненадолго. Он попытался улыбнуться. Ты, кажется, забыл, с кем разговариваешь, а?»